когда враг рвался к Москве, быть всем сердцем на родине и оставаться на посту, который тебе поручила родина в далеком Китае, это ли не подвиг советского человека-интернационалиста? Наш советнический аппарат под руководством Чуйкова продолжал свою нелегкую миссию. По его рекомендациям были усилены оборонительные укрепления, В результате в 1941 году японцы так и не смогли прорвать оборону китайской армии и достигнуть крупных оперативных успехов на фронте. Был разработан и реализован план Ичанской наступательной операции. Успешно проведен в жизнь план разгрома японского наступления на Чанша осенью 1941 года. Осуществлен ряд других операций. Чрезвычайно важный вопрос, который стоял перед советскими советниками в Китае — выяснение направления дальнейшей японской экспансии. Василий Иванович Чуйков раскрывает нам свой конкретный анализ складывающейся обстановки, как бы ставит нас на свое место, предлагая вместе с ним перенестись на 40 лет назад решить эту сложнейшую и важнейшую для безопасности нашей страны задачу. Япония, как известно, ринулась на юг. Предположения наших военных советников подтвердились. Однако вместе с тем, на протяжении всей войны Япония не отказывалась от планов агрессии против Советского Союза, вынуждая советское командование держать большие военные формирования на Дальнем Востоке. Воспоминания военного советника — важное свидетельство очевидца, приоткрывающего нам завесу чурцинской политики, и теневой стратегии мао джи в 1941 году. Они показывают, как вели себя китайские националисты в тот тяжелый для нас год, бездействуя и ожидая развязки борьбы между державой. В связи с тем, эта книга свидетельствует четкой и недвусмысленной позиции Советского Союза в отношении Китая. Наша помощь поступала народу, который проливал кровь в борьбе за свою независимость. Вместе с ним сражались не щадя себя и советские люди. Советский Союз не мог допустить, чтобы эта помощь использовалась для подавления прогрессивных сил страны. В начале 1942 года, когда гомендановцы усилили нажим на освобожденные районы, советское правительство отозвало из Китая всех советников. В феврале 1942 года автор вернулся на родину. Вернулся, чтобы сразу же окунуться в огонь сражений в решалась судьба страны. В июле 1942 года Чуйков прибыл на Сталинградский фронт, началась новая страница его биографии. Книга воспоминаний «Миссия в Китае» без сомнения будет с интересом воспринята как историками, так и широким кругом читателей. Первая командировка в Китае. Моя первая командировка в Китае в 1926 году не была случайной. В свои 26 лет я пережил немало. За спиной были Южный, Восточный и Западный фронты гражданской войны, ранения, командование полком. Как и многие активные участники гражданской войны, в 1922 году я поступил учиться в военную академию имени Михаила Васильевича Фрунзе. После ее окончания в 1925 году мне предложили продолжать учебу на китайском отделении Восточного факультета той же академии. Как известно, в то время в Китае широким фронтом развертывалось революционное движение, охватившее миллионные массы крестьянства, рабочих, мелкую и национальную буржуазию. Мы, советские командиры, под руководством великого Ленина, разгромившие войска белогвардейских генералов, отразившие походы иностранных интервентов, считали честью для себя принять участие в национально-освободительном движении китайского народа и помочь ему в борьбе с империалистическими хищниками. Лозунг «Руки прочь от Китая» мы принимали всем сердцем. Учились мы упорно, с огромным воодушевлением. День и ночь зубрили китайские иероглифы, старались овладеть их правильным произношением, кропотливо изучали историю Китая, традиции и обычаи его народа. Я до сих пор вспоминаю наших преподавателей Колоклова, Лянь-Гуня, профессора-историка